отец комплексов страх, мать суета. Конечно же, у наших комплексов существует смысл, только он ужасен. Страх, который испытывает человек к самому себе, убивает свободу человека и в конечном итоге его сущность. Если человек убеждён, что он истинно не нужен и не интересен окружающему миру, тогда у него остаётся один выход становиться не истинным, не настоящим, то есть переставать быть самим собой. И тогда человек начинает ориентироваться на чужие мнения, чужие взгляды, чужие желания, и это приводит к тому, что он в итоге проживает чужую жизнь. Смысл, если угодно, философии социального страха заключается в том, что он убивает нашу свободу и в конечном счёте нашу личность. Как же бороться с комплексами, у которых такой ужасный смысл? Многие психологи считают, что борьба с комплексами это есть воспитание себя в определённом глубоко позитивном духе. Другими словами, если человек вырос смелым, уверенным в себе в своей силе, он не будет комплексовать. Справедливо. А если он таким не вырос, или вырос не совсем таким. Как бороться с комплексами в этом случае? Борьба со своими комплексами это понимание собственных смыслов. То есть суть этой борьбы состоит в размышлениях и разговорах с самим собой и с людьми из ближнего круга. Программирование себя на проживание своей собственной жизни. Если говорить ещё более конкретно, в понимании собственных желаний, в осознании того, что мешает их осуществить, и уничтожении этих препятствий. Тот, кто ставит перед собой подобную задачу, наверняка её решит. Помните Диму, который не смог поменять тёплый гараж на любовь? Проблема не в том, что он совершил неправильный выбор, а в том, что он сделал его неосознанно. Он панически боится изменений, не давая себе труда обдумать, что он теряет, а что приобретает в результате перемен. Он не осмысливает происходящего, поэтому страх побеждает его. Дима не задумывается над тем, как он будет жить с женщиной, которую не любит. Если, конечно, он её не любит. Будет ли тосковать по Алье и сможет ли заглушить чувство вины, если, конечно, оно есть. Наконец он даже не спрашивает себя какое желание на самом деле им движет и где это желание а где страх проблема ведь не в том что мы не умеем понимать собственные смыслы что нам трудно осознать свои желания главное не в этом главное беда в том что мы не ставим перед собой такой задачи суета мать комплексов потому, что бесконечный бег по жизни часто не позволяет нам остановиться и задуматься. Даже оказываясь на пороге серьёзных изменений, мы не всегда успеваем поразмышлять над сутью перемен, над их смыслом в нашей судьбе. Но ведь только понимание смысла уничтожает страх. Нет этого понимания, и страх окупирует нас, и тогда мы совершаем поступки, которыми руководят наши комплексы.